Глава двенадцатая. И снова купе. Дневник кончился. Было в нем когда-то еще несколько страниц, но они оказались вырванными. Александр Борисович взглянул на часы половина третьего ночи. Он уж, честно говоря, и забыл об игривой договоренности с монументальной Олечкой. Да и она тоже просто пошутила, чтобы немножко возбудить его воображение. Интересная штука — жизнь. Вот теперь он закроет глаза, сунет тетрадь под подушку и станет домысливать, додумывать то, чего в ней нет. А вариантов может быть сотня. На выбор. Но благой порыв не нашел себе места. Или, что скорее всего, выпитый на дорожку коньяк еще не успокоился и призвал к подвигам. Слаб человек. Александр Борисович без труда нашел оправдание. Все, конечно, давно спят, поэтому ни о каких приключениях и речи быть не может. Но вот купе стоит проветрить. Да и сигаретку на сон грядущий совсем неплохо. Но не здесь, разумеется. Турецкий спрятал дневник, сунул ноги в ботинки, накинул на плечи пиджак с документами в кармане, откатил до упора дверь и отправился в тамбур, мимо служебки проводников. Там неярко светила настенная лампочка, но в купе было пусто. Ольгу он нашел в тамбуре. Проводница подметала на металлический совок угольную крошку. Увидев его, поставила совок с веником у печки, закрыла дверцу и выпрямилась. — Гляди-ка, — сказала весело, — а я уж подумала, дрыхнет давно. Мимо-то проходила, послушала, тишина. Но ну, думаю, откинулся. А он тыгля какой! Разгулялся!» Она вдруг потянулась всем телом, и загнулась, скинула руки над головой, с такой ленью, но и с такой силой, что турецкому показалось, будто он услышал, как затрещала на ней тесная юбка. А она продолжала вытягивать свое тело с таким сладким стоном, что чуть не потеряла равновесие. Еще миг и упала бы. А зачем же тогда рядом находился Александр Борисович? Он успел подхватить ее под бока и крепенько притиснуть к себе. А чего? Бог силушкой не обидел. Опять же, и женщинам иной раз нравится этакая смелость. Положила она ему руки на плечи и совсем близко, глядя в глаза, хитро засмеялась. А ты, парень, гляжу, «Совсем, что ли, разохотился? А чего ж тогда от попутчицы-то отказался? А мне не нравятся такие женщины, как она. Я люблю такое, чтобы взял в руки и чувствуешь вещь. Вот вроде тебя». ж ты, какой скорый!» <смех> — засмеялась она. «А где ж ты был прежде-то?» «А прежде я книжки читал». Совсем не делом занимался. Вот-вот. Она выглянула из тамбура в коридор. От книжек добра не бывает. Один обман. Ты чего? Я-то? Она вернулась в тамбур. А ничего. Показалось, кто-то ходит. Нет никого. Спят пассажиры давно. А тебе соседи-то не мешали? Все хихикали, а потом затихли. Ну так чего? Освободилась от трудов праведных. — Какой тут освободишься? Он скоро вышний, потом благое. — Ай, бригадир чего-то взялся шастать и чего проверяет. Так что вот такие дела, милок. И радовы в рай, да грехи не пускают. — А ты в Питер надолго? Она опять выглянула в коридор. Турецкий тоже вышел следом, но никого не увидел, все было спокойно, тускло светили лампы, красная дорожка убегала к противоположной двери, которая, как показалось ему, слегка качнулась. Или это мелькнул по стеклу отблеск от фонаря за окном поезда? Александр налил стакан воды и сделал глоток, остальное вылил под кран. Вспомнил вопрос Ольги. «Да как тебе сказать? На пару-тройку дней, как дела пойдут?» «А что, у тебя есть разумное предложение?» «Сегодня у нас какое? Двадцать первое?» «Значит, отдыхаю завтра и послезавтра, а двадцать четвертого снова в рейс. Смотри, паря, вагон знаешь. Как говорится, было бы желание. А чего ты в эти дни делаешь?» «Не, милок, это дело святое, тут ты губы не раскатывай, ишь ты, какой ловкий оказывается!» Она игриво толкнула его плечом. Хорошо, что крепко стоял на ногах турецкий, а то врезался бы всей спиной в дверь. И это спонтанное движение настолько охладило его вспыхнувший было пыл, но и совсем уж не солоно уходить уходить не хотелось все-таки еще разок притиснул он Олечку к стенке. И тут же ретировался, бы успел заметить, что у нее, кажется, что-то сместилось в голове, и она, похоже, уже собиралась пожертвовать чувством долга. А это очень опасное дело. Прежде всего для нее самой. Да и потом, зачем было турецкому столь решительно лишать МПС таких замечательных кадров? Шутка сказал он сам себе, уходя в свое купе и посылая Олечке красноречивый воздушный поцелуй. И в самом деле застукает бригадир, ведь стыдаш не оберешься. Утром, выходя из поезда, турецкий Ольгу не увидел. На перроне стояла ее напарница, невидная женщина средних лет. Турецкий вежливо поблагодарил за все заботы, а та, не ответив, Лишь взглянула на него, как на пустое место. Действительно, кто он им тут всем?